Глава Торжество справедливости. Я встретил друга на парковке перед нашим любимым кофе-зомби. Макса я почти не узнал. Казалось бы, после болезни люди худеют, и под глазами должны появиться мешки, чтоб сиять, будто два баннера. Я победил недуг. Но Макс, наоборот, только округлился и чутка поправился. Он протянул руку, и, заметив мой взгляд, усмехнулся. «Да там на убой кормят, блин. Порции вот такие. Да еще второй завтрак, полдник, и перед сном кефир». Макс похлопал себе по животу. «Маман так вообще рада. Сын наконец стал на человека похож». «Ага», — я хмыкнул. «Надолго ли?» «Ну, за месяцок приду в шамане норму». Мы засмеялись. Под шамане нормы у нас понималась жилистая худоба. Именно такими были орки-шаманы худые, но жилистые и плечистый. Я кивкум показал на вход в кафе, и мы пошли внутрь. — Ну, рассказывай, что у тебя и как? — спросил Макс. — Серега что-то молчит, только привет пока. — Да пошел он, твой лакер. Откинувшись на стуле сказал я. — О, даже как, его брови чуть подскочили. — Что у вас случилось-то? Я вкратце рассказал Максу, что произошло за то время, пока человек был оторван от виртуала. По ходу моей истории его брови сделали два круга полбу, чуть не исчезая под шевелюрой. И про подставу Гидры, про нападение на меня и мой верт кокон и про удаление моего персонажа. Особо удивило Макса наше создание отряда гномов-ассасинов, малозаметный зондер команды по отмщению. Что, прямо все гномы? Ну, Винти корком был, но в душе-то гном, я засмеялся. Так ну бы же, всего четверо вас было. Ага. «Но как это возможно-то?» «На все воля патриамских богов», — таинственно произнес я. «Блин, а я ведь читал по форумам. Там все так непонятно написано, одни слухи. Где-то кто-то что-то слышал, то и написал». «Нора под камнем. Сайт открой. Там выпуски Патрик Ньюс», — кивнул я. «Я там все рассказывал. Дальше я поведал про нашу гномью Одиссею, которая закончилась под стенами Аритизы» как мы ловко репу мстителем, и они практически перестали быть. «Фига себе!» — только кивнул Макс, допивая свой кофе. «Почему почти?» «Потому что в запределе они, скорее всего, восстановят репу», — Макс отмахнулся. «Сам понимаешь, это все, конец. Почему?» «Ну, а сколько народу из бывшего состава дотерпит? Половину уже наверняка пересоздали персов». Я пожал плечами. В принципе, тут он был прав. Гидроэта потеряла много в составе. «Кстати, по поводу нападения на меня», — сказал Макс. нашли такие уродов тех, еще неделю назад, наверное. Они там кого-то еще присануть хотели. У меня округлились глаза. Мстители еще не успокоились. Хотя, чего и удивляюсь. Сам же скрываюсь от них у своей девчонки. Кажется, к Хаоситу полезды, что ли. Пламя хаоса, знаешь?» Я кивнул. «Еще бы я не знал». Макс продолжил. «Они же мстителей кинули, из Альянса ушли». А Брутто, видимо, обиделся, послал своих быков. Ну и поймали этих мордозадротов прямо в квартире у пацана Хаосита. Я, конечно, слегка удивился, что у нас из пламени Хаоса в городе люди есть, но спросил другое. «Засаду устроили, что ли?» «Не, у чувака отец, короче, командир группы в частном охранном предприятии. Как ее там? Группа быстрого реагирования или что-то там?» «Нифига себе». «Ага». Батяня этот за сынка все время переживал, ну, что в верте лежит, беззащитный, и батя со своего офиса притащил спеца, подключил кнопку вызова группы к входной двери. Тот нажать успел? Ты не понял. Пока чувак в онлайне, кнопка работает. Дверь открывается, пошел вызов. Эти только вломились, а группа уже выехала. Даже так можно? У меня вообще челюсть чуть не отъехала. «Да ты чего? С луны свалился, что ли?» Макс воззрился на меня, как на неандертальца. «Там даже этого взяли, говорят, мастера ключей. Ну, из фирмы, которые двери вскрывают по вызову. А тут их сотрудник попался. Скандал такой. Я реально чувствовал, что вылез из какого-то инфовакуума. Тут в городе такие дела крутятся, а я и не в курсах. Слушай, а ведь крутая идея. А я засовы пришурупливал. Я засмеялся. А сейчас вот вообще прячусь. Ты это, иди к участковому, он заявление принимает. Народу-то полно пострадавших. Ну, кому они приходили, как говорят, пиво попить. Я потер подбородок, слушая Макса. Интересно, меня не спросят, а почему молчал до этого? Хотя на общей-то волне. Почему молчал? Боялся. Ты уже был у участкового, что ли? Конечно, фотки показали, мне я тыкнул. Кивнув, я сказал, слушай. Ну, нереальная история просто. Надо взять на заметку такие двери. Это же золотая жила. Конечно, я ляпнул это так, для острого словца. Бизнесмен из меня был как... как стратег в политике. Половина сервера знала, какой стратег. Опоздал, братюня. Люди к этим чоповцам в очереди стоят, прикинь. Полно ставят. Такая реклама вообще. Чего ставят? Ха, Антоха, кнопки эти. Я сидел, улыбаясь. Вот нереально приятно, когда история имеет счастливый конец, и злодеи получают люлей. Мы замолчали на некоторое время, каждый думал о своем. «Ну, я так понял, с Лакером и Клеопатрой ты не общаешься?» — спросил Макс. «Не, с Грифом, с Ливси играю. Маквина редко вижу в игре», — сказал я. «Ты им доверяешь?» — последовал осторожный вопрос. Лакер как-то говорил, что у них тоже рыльца в пушку. «Я знаю, теперь все знаю и доверяю». Я не стал рассказывать Максу, что Гриф и Ливси сливали бой ради того, чтобы Сцилла получила выигрыш. О том, что деньги пошли на лечение Кракена, пострадавшего в аварии, я тоже рассказать не мог. Это не моя тайна. Теперь я понял значение этих слов. Глядя на мою странную улыбку, Макс сказал. Это хорошо, надо тоже насчет клана думать, искать подходящий. Ну, свой я фиг знает, когда создам. Я пожал плечами. Но могу насчет тебя спросить. Ты? Клан создать? Друг так засмеялся, что мне даже обидно стало. А как же только команда, арена, ПВП и все такое? Ну, времена меняются. А парящих волков не хочешь забрать обратно? Как их заберут? Мало ли, вдруг получится. Там осталось-то человек пять хай-левелов. Наверное, бегают в ревмаре по степям, набирают нубов. Глава хмырь какой-то всем говорит, что у него клан самого Антханта. Ах, вот оно что. Ну да, типа он делает рекламную кампанию за твой счет. «Думаю, я их просто сотру», — сказал я. «Особых угрызений совести я не испытывал, лишая клана каких-то незнакомых игроков. Тем более греющих свое эго за мой счет. Страницы моей истории надо не просто закрывать, а захлопывать, прищемляя пальцы». Макс удивленно на меня уставился. «Не понял. Как сотрешь-то?» «Опыт есть», — я засмеялся. «В общем, буду иметь в виду. Пока это не моя основная цель». Макс откинулся. — Эх, Альфа, ну кто бы мог подумать, — сказал он, и я улыбнулся на свое старое прозвище. — Ты про что? — Да помню, всего месяц назад ты бегал за заданиями от лакера, боялся нос высунуть, лишь бы о Читаке не вспомнили. — Только тень от Антханта осталась, а сейчас ты так раскрылся. — Ага, надо Сереге бутылку поставить, — засмеялся я. — Если бы он мне Кракена не заказал, — маг засмеялся, — будто это он заказал, наверняка это бруд И брут на бутылку, чтобы не так грустно было. Я улыбался, а потом опустил ладонь на стол. Да пошли они все нахрен, Макс. Правильно, тот кивнул. Рад, что ты снова Альфа. По глазам вижу. Я чуть поджал губы. К листи не привык, но Макс и так знал это. Ладно, закругляться пора, сказал он. Ты куда сейчас? Мое место дислокации — это секрет, усмехнулся я. А так я сейчас прямо к участковому пойду. Внесу свой вклад в падение Мстителей. «Круто! Мстители должны страдать! Вечно!» Расставшись с Максом на парковке кафе, я отправился к участковому. Путь к нему лежал мимо моего дома, и поэтому я решил зайти к себе и проверить, все ли нормально. Открыв дверь, я с усмешкой глянул на засовы. Ведь кто-то ставит те самые кнопки для вызова группы и не парится, так что надо бы уже идти в ногу со временем, тоже ложиться играть под надежным ядерным щитом. Интересно, «А сколько за это все ежемесячная плата? Это ведь охрана!» Этот вопрос как-то неожиданно пришел в голову и заставил меня погладить засов. «Да ничего, вроде и так надежно выглядит. А то напридумывают буржуи всякого!» Квартира встретила меня печальной пустотой. Посреди комнаты торчали болты для крепления вирта, стол в уголке скучал без компьютера. Я разулся, прошел на кухню и решил попить еще кофе. К счастью, в квартире запасы были. Чайник загудел на всю кухню, я даже выпятил губу. Все-таки он у меня по-другому гудит, не как у Марины. По-родному как-то, аж сердце защемило. Совершенно привычно я примастился к подоконнику, взял пачку с сигаретами и понюхал табак. Я давно бросил, но вот эта привычка осталась. Сколько раз я так делал, представляя себя киллером типа того же Леона? Пусть и в онлайне, но так ведь можно? «Да, ребята», — сказал я, глядя в окно на суету города, — «я настоящий профи. Убийца кланов». Вода вскипела, и чайник щелкнул, возвещая о приходе тишины. Я как раз полез за бокалом, как услышал, что кто-то возится в прихожей. У меня внутри все похолодело. Я же даже не прикрыл дверь. Вот я лузер. Неужели посты квартиру все это время? Но раздался хорошо знакомый голос. Кто здесь? «Это я, Антон! Проходите, Григорий Валерьевич! Можете не разуваться!» В коридоре показалось лицо старичка моего соседа по квартире. Всего секунду назад на меня будто Эркюль Пуаро смотрел. Стальной взгляд сыщика, ноздри чуть подрагивают, втягивая запахи криминала, а трость в руках перехвачена наподобие дубины. Но Григорий Валерьевич увидел меня, и лицо сразу же преобразилось в обычное соседское. Он ощерился золотой советской улыбкой. Трость перехватилась уже под старческую хромоту, и сосед заковылял на кухню. Он прошел и ткнул мне свою сухую жилистую ладонь. У него было крепкое рукопожатие. Работяга всю жизнь имел дело с железками. — Антоша! — гость просто лучился улыбкой. — А я так переживал, так переживал. Хоть бы предупредил, куда пропал, что случилось. Я выдавил улыбку. При всей моей симпатии к старику, а он тоже был не прочь с первой же сенсационной новостью появиться на подъездной лавке. А там бы уже собрался симпозиум местных пожилых моралистов. Обсудить, что Антон-то того в криминал ушел. А мне как? Надо разуваться? Григорий Валерьевич весело ткнул тростью в тапки. Я в домашних. Вижу, я поднял бокал. Кофе? Так пил уже с утра. Старик со вздохом взглянул на чайник и бокал. Его взгляд потупился, будто мы были не в реале, а в Патрике. Глаза забегали по каким-то внутренним данным. Сосед просматривал свои РПГшные статы. Давление, головная боль, прогноз погоды и запасы Анди пала в инвентаре. Проверка прошла успешно, и он лихо махнул рукой. «Отдавай!» «Молока нет». «Я тебе теленок, что ли?» «С молоком!» Старик бухнулся на мой личный хозяйский стул. Я вздохнул, обломал мне гость полный эффект присутствия и меланхоличные воспоминания о прошлом. Ну и правильно, хрен тому старому Антону, а не воспоминания. Ну, ты куда пропал? Старик жадно всматривался в меня. Обычно в игре при таком взгляде уже весь статус видно. Я усмехнулся, больно много лазаю в патриаме в последнее время. Если бы не работа, вообще бы разучился общаться с людьми. «Да я это!» — отмахнулся я. «Ну, у подруги живу, в общем». Как и я ожидал, взгляд старика наполнился смесью уважения с лихой молодецкой озабоченностью, будто он за миг просмотрел всю нашу с ней интимную жизнь. «А, молодец! Давно пора!» — он улыбался. «А то я уж думал, всю жизнь в девках ходить будешь!» «Ну, спасибо!» — усмехнулся я. «А в твое время знаешь, сколько их у меня было?» «Каждый день по новой. Я домой только отдыхать да пожрать заходил, а потом опять на гулянке». Григорий Валерьевич так увлекся историями о своих похождениях, что я даже слегка покраснел в одном месте. Оказывается, даже мама тети Нади, соседки снизу, попала под каток Гришиной любви и не один раз. «Блин, я ведь не обязан был знать такие подробности». «А к тебе тут приходили», — вдруг сказал старик. «Ребятки борзые, не понравились мне. Они у тебя как-то были». Новость резко выкинула меня из представлений, чего там Гриша по молодости творил в районе с прекрасной половиной человечества. Я беспокойно спросил. «Да? А вы что?» «А что я скажу? Я ж даже не знаю, куда ты делся». «И что спрашивали?» «Где ты? Где можешь быть? Ну и все такое», — заулыбался Григорий Валерьевич. «Но ты не волнуйся, я тебя обхаял по полной». Ругался так, что они решили поскорее убраться. И дрель ты у меня забрал, и ножовку забрал. Так я ж не забирал, растерянно сказал я, но наткнулся на взгляд старика. А, все, понял, просто не допетрил сразу. Я наоборот, накинулся на них. Где моя дрель, ножовка? Ну, ясно, ребятки-то с гонором были. А тут сразу в штаны припустили немножко. Ушли ни с чем, как говорится. Сосед. Выпятил грудь, будто отстоял меня в неравном бою. Я благодарно улыбнулся. Спасибо, Григорий Валерьевич. Я как раз иду к участковому сегодня. Показать-то них. Да ладно. Старик вскочил со стула. А ничего, того. Замешаны где? Друга моего стукнули по голове. В больнице лежал. Сказал я, а потом вкратце пересказал то, что мне рассказал Макс. Поведал об общих их заслугах, как запугали бедных геймеров по всему городу. Судя по глазам соседа, он представил себе уже крупную международную группировку. Впрочем, он был недалек от истины. «Да у них же яиц-то да и нету! Чего их бояться?» Ну, я пожал плечами, вспоминая того подкачанного кабана, который держал меня в верткоконе. «Ждешь здесь, я в парадное перекинусь!» Старик бодрой рысью кинулся с кухни. «Эй, я... это...» «Конечно, меня слушать никто не стал». Если уж Григорий Валерьевич считал себя важным свидетелем, то тут его только танком останавливать. Кракеном, например. А чего сразу не пришел. Подозрительные глаза участкового сверлили во мне дырку. Мы с соседом сидели напротив него, на стареньких стульях. Сотрудник для важности весь обложился делами. Папки, файлы, толстые тома. У меня как-то сразу подмялось все внутри. Так-то я понимал, что ни в чем не виноват. Но сидеть в кабинете полиции и отвечать на вопросы — это слишком жесткое столкновение с Реалом. Сразу же вспоминаются тысячи слухов, что людей закрывали за куда меньшие провинности, чем слив вражеского клана. Участковый давил меня лютым авторитетом, давая понять, что мое молчание — самое страшное преступление на земле. Тут за дело взялся Григорий Валерьевич. Он демонстративно провел пальцем по верхней папке, и на подушечке собралась заметная пыльная дуга. Первый залп и прямо из корабельных орудий. «А ты мое заявление по шумным соседям принял?» вставил свое слово мой сосед. «Я тогда приходил, что мне сказали?» Мой экзекутор отвлекся. Его взгляд просканировал старичка с поднятым пыльным пальцем и сменился на бюрократический режим. «Ну, Валерий Григорьевич, мы же уже обсуждали это». Шуметь можно до одиннадцати вечера летом. Я же... Было время уже три минуты двенадцатого. Старик пошел в атаку. Начал прессовать бедного служителя закона. Лампочки в подъезде пропали уже две, а милиция наша ни в какую. И подозрительный притон возле рюмочной они никак не разгонят. И ставят машины прямо на газон. А если пожар? А если газ рванет? Коллективные заявления уже три раза приносили. А где реакция? «Полиция уже давно не милиция», — Виал обставил участковый, но вызвал в ответ лишь новую атаку. Тут я понял, что присутствие Григория Валерьевича — это просто вселенское благо. Я был благодарен, мой образ жизни и походы в полицию несовместимы. «Ладно, Антон, передо мной бухнулась папка. Смотри фотографии. Это к чему? К делу Макса твоего? Так вы же должны были объединить», — подозрительно нагнулся вперед старик. «Замять хотите, да?» Да объединили уже. Участковый даже слегка побелел. Что вы вообще такое говорите? Какое там замять? Все на ушах. Вот этот и этот, я уверен, ткнул. Своих ракетиров я узнал сразу. Круглое кабанье лицо у одного и худое, смазливое у второго. Глядя на них, меня посетили и неприятные воспоминания, и радость от скорого возмездия. Замечательно, Заулыбался участковый. Соколики допрыгались, все на них тыкают. — Ума нет, — заворчал старик. — Они бы хоть маску надели. — Григорий Валерьевич, вы чему молодежь учите? — А что? — Вообще такое дело, а они ходят, как болваны. Смотрите, я какой. Я улыбался. В чем-то сосед был прав. Ребята слишком верили в сильную крышу, а сейчас их сверху никто не прикроет. Мстители больше не дойная корова, им бы клан восстановить. Какие уж там соревнования. — Ладно, спасибо. Папку захлопнули. «Данные свои оставь, и это... Заявление писать будешь?» «А что писать-то?» — растерянно спросил я. «Как есть, так и пиши», — это уже сказал сосед. «Все до единого слова. Зря мы, что ли, дверь с тобой ковыряли?» Я усмехнулся. «Одной страницей меньше осталось».